«Мрак, я хочу тебе что-то сказать». «Потом, Кэт, я тороплюсь». «Ну, Но... иди наверх, тебя Тайсон ждет». Мрак вскочил на коне и поехал в сторону Тауна. Отъехав километра на два, свернул в лес и рысью направился к бункеру. Лобастик чуть не сбила с ног. С разбега прыгнула ему на грудь, облизала, спрыгнула на землю, Обежала несколько раз вокруг, не зная, как выразить восторг. Мрак подхватил её на руки и был снова облизан. Поразился, как она расстал с тела. Придлиняя в полметра, она весила почти 3 кг. Чуть успокоившись, лабастик принялась обшаривать карманы его куртки. Ты что делаешь? Так нельзя. Драконы не шестрят по чужим карманам. Лабасик разочарованно вынула голову из лапки из кармана и посмотрела ему в лицо. Мрак готов был поверить, что она поняла. Сел за стол, достал журнал наблюдений. Драконочка расположилась рядом. Открыл чистый листок, построил график прироста веса, потом роста. Сначала в обычном масштабе, потом в графическом. Достал бумажку с данными который когда-то сообщил Тайсону, к концу года Лобастик обещала выйти на средние показатели веса и роста дракончиков в возрасте 1 года, по весу, возможно, даже превзойти. Толстеешь, малышка. Вот видишь, что бывает с теми, кто летать не хочет. Услышав слово летать, Лобастик развернула крылья и яростно помахала ими. Мурок улыбнулся и погладил её по головке. Ах ты симулянтка. Разве так летают? Драконочка насторожилась, подняв ушки торчком, прыгнула со стола к двери и выскочила на улицу. Стол покачнулся. Мурок еле успел подхватить карандаш. С улицы донёсся радостный женский смех и повизгивание лабастика. Мурок закрыл журнал и пошёл встречать Катрин. Это была Медди. Она обернулась на шум двери и радостно улыбнулась. Увидев выражение его лица, её улыбка мгновенно исчезла. Хозяин, что случилось? Беда! Мрак с трудом подавил желание выпустить в неё пистолет о все обоим. Почему ты вышла из дома? Что ты делаешь здесь? Тебе Катрин разве не сказала, почему ты вышла из дома? Кто тебе разрешил выйти из дома? Ламбастик, домой иди. Драконочка, шмыгнув мимо ног мрака, скрылась за дверью. Мы же думали, вы погибли. И что? Мир перевернулся. Да, все запреты можно по боку. Я хожу куда хочу, делаю что хочу. Так ты нас бросил, погиб, а теперь ещё и издеваешься. Дурак. Катрин все глаза выплакала. Я тебя спрашиваю. Мрак схватил её сзади за волосы, оттянул голову назад. Ну пусть я плохая. Сейчас принесу плётку, выпоришь меня. Но постой, хоть на минуту себя на место, Катрин. Ты пропал. Эйсон пропал. Конон пропал. А Лабастике заботиться надо. А если с Катрин что случится? А если Бугор запрёт её из дома выходить? Она не о себе, она о лобастике думала. Девочка даже говорить еще не может. С кем Катрин могла тайной поделиться? С телохранителями-дуболомами? С охранниками? Только с такой же дурочкой, как сама. Мрак сел у скалы и задумался. Мэгги присела рядом. Лобастик выглянула из-за двери, подбежала, устроилась между ними. Мрак пощекотал жирное брюшко. Лобастик замурлыкало потёрлась об него головкой. Что вы сказали Бугру? Что ведём хозяйство в своём потайном домике, что ты велел ничего никому не рассказывать, пока пытать не начнут. Если начнут пытать, можно рассказать всё. Мрак усмехнулся. Я действительно мог так сказать. Когда-то мы с Катрин обсуждали эту тему, об угор, что ему не до нас, набирают полицию, законы изобретают, суд присяжных. Теперь тот, кто попадётся, должен на рудниках дни отрабатывать не меньше 3 дней в неделю. А если хочет, может под две смены хоть все 7 дней. За мелкую кражу 5 дней дают, плюс возмещение убытков Ох, какой разговор на другой переводишь. Глупенький ты. Мы за тебя жизнь готовы отдать, а ты к словам цепляешься. Зачем так? Заканчивай дела, накормила бастика и едем назад.